Глава 20. На место дневальных и на прочие легкие тепличные работы назначали в лагере, как правило, инвалидов и старичье, от которых пользы на лесосеке не выжить. Но Сухинин решился отстоять Федора у лагерного распределителя работ, а впоследствии, убедившись в Федоровой верноподданности, планировал Отправить его на санитарные курсы, обеспечить ему медицинскую квалификацию. — Нет, не ради красного словца, — говорился товарищ деда Андрея, тюремный профессор Флыб. — Главное — отчаянию не поддаться. Человек-то в неволе дохнет не от того, что его грызут, он сам себя загрозает. Первый тебе враг, и первый тебе врач будешь ты сам себе... — Эй, хлопчик, даже на зоне не бывает, что все в круговую черно. Всегда лазейки есть. Как углядишь такую лазейку, туда и ломись. Локтями всех расталкивай, но своего не упускай. Добившись престижного лагерного места дневального в санчасти, Федор скоро освоился. Покреп и приноровился к здешнему бытию. Обзавелся знакомни в столовой, подкармливался. В свободные часы, вспомнив отцову выучку, стал сапожничать и сшил две пары сандалий для дочерей двойняшек старшего надзирателя. Навострился точить наборные рукоятки к финским ножам и сбывал их уркам в обмен на жратву и нужный обиход. Здесь же свыхся со смертью и воспринимал ее, Самой стальной с обычностью, как обычная снежная вьюга, собачий лай, серый неохватный с тоски. Эй, хлопчик, ни обком не жалься, жизнь человечья млада ничтожна, что жизнь мухи, хлопнули ее и забыли, так и человечья жизнь, цена ей полушка». Поднимая указательный палец вверх, давал Федору урок, Себелюбство фыб. Сколь народу землю топчет, и за каждым смерть ходит. Все сдохнут, кто раньше, кто позже. Чего б Про себя одного помни. Вести ма кореша никогда не предавай и не бросай, Но сердцем жалеть только себя выучись. И все ж как немудрен был прожженный фып Наука его была щервоточенной. Любовь, лесть, жалость в любом, даже каменном сердце, найдет себе хоть чучный приют. Больше всего разъедали Федора Мужиковские слезы. — Слышь, малый, — подзывал к себе кулак, — Кузьма, сходи к доктору, спроси потихоньку яду. Намучился, помереть хочу, доброе дело сделает. Не будет ему в том божьего наказания. На лице Кузьмы, увязнув щетине и в протоках морщин, блестели слезы. Он доматывал не срок рук. А последок дней у него отнялись ноги, В них прекращался ток крови. Они трупели и разлагались, покрытые слоем молочных корост. Вероятно, Кузьма переносил жуткие боли но не стонал, а искажался горькой гримасой безмолвного плача. — Потерпи, Кузьма, — отвечал Федор. — Так десять годов отсидел, все терплю. Селов более нету. — А может, и вправду, — подумал Федор, — дать ему горсть сонных таблеток. Пускай бы отошел. Ведь достреливают у вечных лошадей, чтоб не мучились. Волохов рассказывал, на войне людей достреливают. — Ладно, Кузьма, я попытаю. Фёдор заглянул в врачебный кабинет. Сухинин стоял у окна, прислонившись плечом к стене, смотрел в белынь законного снега и постукивал пальцами по стеклу. Фёдор хотел было уйти и не избивать задумчивого докторского уединения, но был замечен. — Что там у вас, Завьялов? — Узьме худо, — заминка ответил Фёдор, вошёл в кабинет. — Мне это известно. — Его бы оперировать следовало, но теперь время упущено. Впрочем, и ранняя операция привела бы его в лагере к такому же результату. Казалось, все еще думая о своем, отозвал Сухинин. Так чего ж, Сергей Иванович, медицинская наука ваша не изобрела средства, чтобы смерть облегчить? Усыпить, что ли? Наука многое изобрела, и не только медицинская. На земле куда больше поделок по умерщвлению человека, чем средств для продления жизни. Люди вообще ничего не создали в мире такого, что невозможно было бы разрушить. Все можно сломать или погубить. Федор помялся, догадываясь, что заикнется сейчас о предмете непростом для врача, может быть, оскорбительном. Не могли бы вы Кузьме подсобить. Жизни ему все равно возврата нету. Сам просит, чо ему рыжить». Сухинин не то чтоб встрепенулся, но позу сменил. Отошел от окна, подозрительно помолчал, попечужил пальцами кожу на лбу. Я с вами согласен, молодой человек. Сейчас столько преступлений, что это даже преступлением не назовешь. Истребляются тысячи здоровых полноценных людей. Но как врач, я, он не способен. Клятвы я давал. Есть такая... «Перед Богом, что ли? В церкви? Нет, клятва Гиппократа называется. Эту клятву все врачи произносят». Сухинин сунул руки себе под мышки. Федор примечал, что рукам доктора будто бы постоянно холодно. Да он из самых их довел до такой мерзлючести. Трет постоянно под рукомойником. Вот они обесхровили и стончились. «А в Бога я, молодой человек, не верю». Если даже он создал человека, то человек его перехитрил. Человек стал самостийным, анархичным. Не бог на земле правит, и даже не царь, и не вождь. Захотят убить царя, убьют. Против вождя заговор устроят, с божьими заповедями не посчитаются. Так кто ж, Сергей Иванович, на земле правит? Как ни странно, над всеми властвует красота». — Негромко, но с весовым убеждением, — ответил доктор. — Красота пленяет людей, гипнотизирует. Она пробуждает в человеке добрые чувства, но больше всего жадность и зависть, даже агрессию. Она сильнее всех плодык Это лишь карт, что сильные мира всего своей власти могут поработить красоту. Нет, нет, не красота при них, а не при ней. — Эк ведь как, по-вашему... «Красота-то провинилась простецки недоверчиво», — сказал Федор. Сухинин снял очки, помассировал пальцами веки. Все это он проделывал часто и механически, углубляясь в такую минуту в свою очередную задумчивость. Федор к этому привык. Ждал, когда Сухинин нацепит на близорукие глаза толстые кругляши и стекол и заговорит объяснениями. С тех времен, когда на земле появилось понятие красоты, было положено начало человеческой розни. Даже сытость не была первостатейной причиной этой розни. Именно красота. Дух очарование красотой. Сусинин говорил медленно. Он, наверное, что-то многословно обдумывал, а произносил лишь итоговую выжимку из этих мыслей. В любой ценной штуке. В любом земном благе воплощена красота. Недаром золото, ведь просто металл, Желтое железе, но нет. Это металл избранный, благородный, И только для избранных смелых. Чтобы обладать красотой, требовались силы и власть, Силы, чтобы захватывать ее, власть, чтобы делить ее. Богатство на земле может быть неправедно нажитым, краденым, Но богатство не бывает безобразным. Оно привлекательно, красиво. Богатство во всех видах есть. материализованное воплощение красоты. Даже природная красота стала объектом дележа. Имеет человек возможность захватить солнце или звезды, он бы непременно это сделал. Где красота, там зависть и преступление. И, извините завьялов Вьелов, непринятый в лагере вопрос... По какой статье вы сидите, мне известно а за что конкретно? — За девку, — сказал Федор и тут же поправился, выразился по-культурному. — За девушку, вернее сказать, обидчика ножом, он ее сманивал. — Красивая. — Кто? — Ольга-то. — Пусть будет Ольга. — Наверное, и краше есть. — Вот. — Видите, молодой человек, красота и вами управляла. Вы у нее на поводу шли, пожадничали, не захотели свою девушку уступать. вроде не жадностью чуть краснее», — возразил Федор, — «а любовью зовется». «Любовь — это и есть желание воспользоваться чьей-то красотой. Не обязательно красотой внешней, явной красотой в широком смысле. И не просто воспользоваться, а поработить ее». Был такой писатель Достоевский, кстати, тоже каторгу прошел. Ему крылатая фраза принадлежит. «Красота мир спасет». Ошибался классик. Это видимо, что красота несет в мир только свет и гармонию. В красоте, как в бомбе, заложена великая разрушительная сила. Красота — это великий соблазн и посыл к злодеянию. «Ваша...» Любовь, молодой человек, тоже попала под этот диагноз. К месту сказать, все наши русские писатели по-разному объясняли мир, но одинаково забывали, что сами всю жизнь гонялись за красотой и часто становились ее рабами. Тот же гениальный Пушкин, как выразитель многих писательских рвений, когда Сухинин говорил о чем-то предметном, касавшемся работы, Он смотрел прямо и твердо, когда начинал о том, чего не пощупать и не увидать. Взгляд его, естественно, наплутал. И Федору даже казалось, что Сухинин перед ним в чем-то пытается оправдаться или стыдиться за какой-то поступок, о котором Федор ведать не ведает. Подноготную доктора Сухинина знал одноглазый санитар Матвей. Часть этих сведений по-приятельски перепала и Федору. Дело на Сухинина сперва раскручивалось по редкой уголовной статье «Практика тайных абортов», но позднее распухал до политической. Присвокупили его барское происхождение. Во врачебной династии Сухининых числился придворный лекарь. Роковой и всего лишь разовой пациенткой пришла с красавица-практикантка клиники, где оперировал Сухинин. Единственная дочура, любимейшая чада, бесценный цветок, управляющего большой стройкой. Она после операции, испугавши затянувшего с кровотечения и гнетущей слабости, впала в истерику, во всем созналась с тревоженным родителем. Влиятельный папа вывел врача изверга на чистую воду и похлопотал, чтобы того умыкнули надолго, без права переписки. Но предыстория всему этому началась много раньше. Сухинин собирался эмигрировать в Берлин, по пятам многих уехавших добровольно или изгнанных из страны интеллигентов. Но в заграницу вероломно махнула его жена с человеком, которого он с детства считал верным другом. На кухонном столе, возвратясь из клиники, Сухинин нашел записку со стихотворной страфою. Лечь сердца, разума сильней, прости-прощай, Ирина и Андрей. Он мужик-то тонкий, литераторный, рассказывал Федору Санитар Матвей. По медицинскому сказать, меланхолик будет, такие уж больно переживательны. Ну, запил с горит, чуть мест своего не решился Да подвернись ему, молоденькая, одри Андрея. «О, бри, погоди, сейчас верно выговорю. Ординатурка. Знамощный врач, уж, полврача есть. С учеба, значит. Она хороша была, красавица по всем меркам. Он и воспалился новыми сантиментами. Опять выправился, вино пить перестал. Стал эту ординатурку-то выгуливать, цветочки подносить, в театральную ложу ходить. Она к нему тоже взаимность питала». Сухинное уломал с добрым расчетом. Замуж просил уйти, она что-то или возрастом он ей показался староват, или любови ей в себе показалось мало. Заупиралась, а с лицей ни в какую. Она и была той дочкой того самого начальника со стройки управляющего. Коенц Федор усмехнулся и спросил доктор Так... Чёрт, Сергей Иванович, выходят людям и не любить, что ли, от красоты тряпку на глаза повесить. Нет, разумеется, и любить, и красотой наслаждаться. Но по единственному нравственному закону, пока не будет этого единого нравственного закона, человек всегда будет страдать. Чаще всего сам не понимая, за что страдает. Красота и любовь. Молодой человек — это наркотики. Их употребление должно быть строго дозировано. Морфии разлагают тело. Красота и любовь разлагают волю. Безвольный человек всегда опасен. Последние слова он произнес сухо, дежурно, как не свои. Он о чем-то задумался. И, казалось, снова остался совершенно один. Этот интеллигентный тюремный лепила который жаргонных слов сам никогда не употреблял. Позже Фёдор возьмёт с холодной и узкой ладони Сухинина несколько таблеток с его подписанием. Это анальгетик для Кузьмы. На несколько часов боль снимет. На ночь укол ему сделаем.